Я стоял в темноте возле дома своего кузена. Он сидел в освещенной гостиной, глядя на портрет Регины, стоявший на камине все еще без рамы. И я позвонил. Дональд медленно подошел и открыл. «Чарльз?» — несколько удивился он. «А я полагал, что ты в Австралии. Вчера прилетел. Заходи». Мы прошли на кухню, где, по крайней мере, было тепло — и сели по разные стороны стола. Он выглядел изможденным стариком, тенью человека, который уходит из жизни. «Как идут дела?» — спросил я. «Дела?» — хмуро переспросил он. «Торговля вином?» «Я с тех пор не был в конторе. Но если у тебя до сих пор не было проблем с наличными, они появятся. Мне все равно». «Ты застрял, как иголка на пластинке. Проигрываешь один и тот же мотив». Он смотрел на меня без всякого выражения. «Но теперь полиция знает, что это не ты организовал ограбление». Он медленно кивнул. «Полицейский, инспектор Уол, приходил и сообщил мне». «Ну, а дальше?» «Теперь это не имеет значения». «Из-за Регины». Он не ответил, глаза его затуманились. «Тебе нужно трезво оценить обстановку, Дональд. Она мертва. Уже пять недель и три дня, как она умерла. Ты хочешь ее сейчас увидеть?» Он страшно перепугался. «Нет, Чарльз, конечно нет. Тогда брось думать о ее мертвом теле». «Чарльз!» Он вскочил, опрокинув стул вне себя от ярости. «Она в ящике холодильника», — сказал я, — «а тебе нужно похоронить ее в холодной сырой земле. Разве не все равно?» «Убирайся», — он повысил голос, — «я больше не хочу тебя слушать». «То из-за чего ты убиваешься?» — терпеливо уговаривал его я. «Это уже не Регина. Пойми, Дональд, то, что лежит в холодильнике, уже не Регина. Настоящая Регина в твоем сердце» в твоей памяти. Единственная возможная жизнь, которую ты можешь ей дать, это помнить о ней. Ее бессмертие в твоей жизни. И своим отказом от жизни ты убиваешь ее вторично». Он резко повернулся и вышел. Я слышал, как он пересек холл и догадался, что он направляется в гостиную. Через минуту я пошел за ним. Створки дверей были закрыты. Я открыл двери и вошел. Он сидел на стуле на своем обычном месте. «Убирайся», — вяло произнес он. «Какой прок в том, — подумал я, — что человека сбрасывают с балкона, стреляют в него, швыряют о камни, а в итоге он не может спасти своего кузена». «Я забираю картину с собой в Лондон», — громко и безапелляционно заявил я. Он забеспокоился и вскочил на ноги. «Нет». «Да, и немедленно». «Ты не сделаешь. Ты отдал ее мне». «Ее нужно вставить в раму, иначе ее скрутит и перекорежит». «Ты не заберешь ее. Ты тоже можешь поехать ко мне. Я не могу уехать отсюда. Почему?» «Не будь идиотом», — взорвался он. «Ты сам знаешь, почему». «Потому что Регина будет там, где будешь ты. Стоит подумать о ней, как она будет с тобой». «Никакой реакции. Она была необыкновенная. Ужасно, что ее не стало. Но она заслуживает того, чтобы ты сделал для нее все, что возможно. Опять ничего. Она не в этой комнате, а в твоих мыслях. И ты можешь взять ее с собой куда угодно. Ничего». Я подошел к камину и снял картину. Лицо Регины улыбалось, полное жизни. Но левую ноздрю следовало бы нарисовать несколько мягче, подумал я. Дональд не пытался останавливать меня. Я тихо коснулся его руки. «Давай выведем твою машину и поедем ко мне в Хитроу немедленно». Дональд продолжал молчать. «Вставай!» Коротко приказал я. Он начал тихонько плакать. Я глубоко вздохнул и взглянул на часы. «Хватит», — сказал я через пару минут. «А бензин у тебя есть?» «Мы сможем заправиться на шоссе», — ответил он, мучительно шмыгая носом. Читал Валерий Стельмощук. Октябрь 2020 год.